ЛЕБЕДИ В начале мая приехал я из Москвы на Белое море. За одни сутки скорый поезд пронесся более тысячи километров, и мы обогнали весну, которая не спеша, по старинке, со всеми своими гусями-лебедями и бесчисленной птичьей мелочью тоже двигалась с юга на север. Так и посчастливилось мне в этот год два раза встретить весну. Один раз в Москве, а другой раз — у Белого моря. И до чего же хорошо в эту пору в суровом лесном краю. Вот где природа действительно ликует после долгого зимнего сна. День прибывает не так, как у нас на воробьиный шаг. Весной на севере ночь словно тает, как остатки льда по рекам и озерам. Да природе есть куда торопиться. От сплошной темноты зимой нужно перейти к летнему круглосуточному дню. Солнцу надо успеть растопить глубокие зимние снега и хорошенько прогреть землю, чтобы все кругом зацвело, зазеленело. Ведь недолго гостят на севере весна и лето. Вот солнце и спешит в этот короткий срок отдать земле побольше тепла и света. Я наблюдал за ходом весны прямо из окна домика, где остановился по приезде. Перед моим окном был полисадник, в нем росло несколько молодых березок, и через их тонкие ветви мне была видна просторная гладь Белого моря. Оно уже очистилось от льда, огромные стаи гусей и уток неслись над водой. Птица летела с юга больше ночами, когда в небе разливались прозрачные сумерки, а море серебрилось и поблескивало, отражая свет негаснущей зари. Иногда утки, гуси и даже лебеди опускались на море отдохнуть. Они плавали и купались в ледяной воде, радостным криком оглашая тишину весенней ночи. А как только край неба над морем начинал разоветь, птицы вновь поднимались в воздух и летели навстречу свету куда-то в ясную предутреннюю даль. Но вот однажды утром, выглянув, как обычно, в окно, я увидел на море, совсем недалеко от берега, большую снежно-белую птицу. Она беспокойно плавала взад-вперед, высоко подняв голову на длинной шее, и тоскливо кричала. «Да ведь это же лебедь-кликун! Но почему эта осторожная птица держится здесь, на открытой воде, у самого рыбачьего поселка, и никуда не улетает? Может быть, она ранена?» И не в состоянии лететь. Я поскорее оделся, взял бинокль и пошел на берег, чтобы выяснить, в чем дело. На берегу, возле огромных рыбачьих лодок, играли ребятишки. Тут же лежали еще не убранные мокрые сети. Очевидно, рыбаки, только недавно вернулись с моря, и дети играли, выбирая оставшихся на песке мелких рыбешек. Я подошел к самой воде и поглядел в бинокль на лебеде. Ребятишки окружили меня. — Дядя, поймайте его, он не улетит, — заговорили они. — Почему не улетит? — спросил я. — Рыбаки его пару словили, вот только сейчас домой унесли. — А как он за ними гнался? — воскликнул один мальчуган. — Чуть сам в лодку не влетел, так следом и плывет. Кричит, крыльями по воде хлопает, до самого берега проводил. — Подождите, подождите, — перебил я. — Кто лебеди поймал? — Иван Васильевич Федотов поймал, — ответили дети. Узнав от ребят, где живет Федотов, я тут же отправился в Слободу. Отыскать рыбака было нетрудно. Вся Слобода уже знала о случившемся, и мне сразу показали его дом. Хозяина я застал за завтраком. Это был молодой парень огромного роста, белокурый, сероглазый. Он, видимо, только что сбросил рыбацкую одежду, переоделся по-домашнему во все чистое и, сидя за столом, с аппетитом ел кашу. Я поздоровался и спросил, — Вы сегодня поймали лебедя? — Да, я. Вот добыча-то попалась, — широко улыбаясь, ответил он. — Как же вы его поймали? — Я и не ловил. Он сам в сеть запутался. Ставная сеть у меня на мели стояла А он лапой за верхней ячейки зацепился А уж перепутал все, не разберешь На силу я его высвободил Да не дается еще Крыльями, клювом бьет Всего измочил до нитки Здоровенный такой Хотите поглядеть, он у меня в чулане сидит Очень хочу, сказал я А что же вы будете с ним делать? Хозяин поглядел на меня удивленно «Как что? Отвезу в город, отдам в музей. Там, наверное, и возьмут, ведь лебеди не так-то легко поймать». «Это верно», — согласился я. «Только зря вы его все-таки взяли, а тем более лебедку, да еще весной. Сами подумайте, сейчас дикая птица летит с юга на родину, видеть гнезда, птенцов выводить, а вы вот пару разбили». «Парень внимательно слушал меня» и, видимо, был в некоторой растерянности. «Что ж теперь делать-то?» — спросил он. «Ежели ее обратно в море пустить, найдет она своего дружка». «Его искать нечего», — ответил я. «Он все на том же месте плавает». «Так я сейчас ее на берег снесу и выпущу», — заторопился парень. «Я мигом сбегаю». И он, не доев кашу, быстро встал из-за стола, надел куртку и прямо без шапки с распахнутым воротом шагнул за порог. Я последовал за ним. Часть синей была отгорожена в виде темного чуланчика. Хозяин осторожно приоткрыл дверь и, загородив лицо рукой, чтобы лебедь не ударил его клювом, вошел внутрь. Я придерживал дверь. В чуланчике послышался шум, и через секунду рыбак появился оттуда, неся пойманную птицу. Крылья у нее были связаны. Мы вышли на крылечко. Увидев солнце и море, лебедь начал рваться из рук, пытаясь высвободить связанные крылья, и вдруг протяжно закричал. И сейчас же откуда-то издали с золотистых морских отмелей раздался такой же протяжный ответный крик. Мы взглянули туда. Низко, над самой водой, прямо к берегу летела огромная белая птица. Она сделала круг и опустилась на воду почти у рыбачьих лодок. — Эх, дружище, сколько я тебе беды натворил! — сокрушенно сказал рыбак. — Ну, потерпи чуток, сейчас твою подружку отдам. И он зашагал еще быстрее, так что я еле поспевал за ним. «Постойте, Иван Васильевич!» — сказал я, когда мы проходили мимо моего домика. «Уж раз вы поймали лебедя, я вас с ним сфотографирую!» «Вот это хорошо!» — обрадовался рыбак. Я зашел домой, взял фотоаппарат, и мы пошли на берег. «Несут! Охотники! Лебедя несут!» — закричали у лодок ребятишки. «Сейчас другого подманивать и ловить будут!» «Тише вы! Чего загалдели!» Добродушно прикрикнул на них Иван Васильевич. — Никого мы ловить не будем. Вот сфотографирую вас всех и выпустим лебедя на волю, — добавил я. Ребята сейчас же окружили рыбака и стали гладить пойманную птицу. Так я и снял их всех вместе. — А теперь, Иван Васильевич, давайте я вас одного сниму, как вы лебеди выпускать будете. Иван Васильевич подошел к самой воде. Я навел аппарат. Какой хороший получился снимок. Берег моря, и на переднем плане высокий, широкоплечий рыбак, настоящий русский богатырь, а в руках у него пойманная лебедка. Передо мной словно ожила старая русская сказка про Иванушку и царевну-лебедь. Рыбак развязал крылья пойманной птицы и осторожно опустил ее на землю. Почувствовав себя вновь на свободе, лебедка бросилась в море, замахала крыльями, точно побежала по воде, потом оторвалась от нее и полетела вдаль, оглашая воздух радостным криком, а навстречу ей уже летел давно поджидавший ее лебедь. Вот обе птицы встретились в воздухе и, плавно махая огромными белыми крыльями, полетели вместе над морем все дальше и дальше туда, где на самом горизонте темнели низкие пологие острова.